Испуганная, но полная решимости взять на себя все опасности и несчастья, какие могли угрожать принцессе и барону фон Тренку, Консуэла оделась даже раньше данного ей срока и появилась перед Буденброком внешне совершенно спокойно. Буденброк, который заметил, что, отдавая приказ привести преступницу, король был рассержен, немедленно заразился королевским гневом, хотя и не знал, чем он вызван.